Глава пятая Ну, разве можно, разве можно хоть сколько-нибудь уважать себя человеку, который даже в самом чувстве собственного унижения посигнул отыскать наслаждение? Я нет приторного какого-нибудь раскаяния, так теперь говорю. Да и вообще, терпеть я не мог говорить. «Простите, папаша, вперед не буду!» Не потому, что я не способен был это сказать, а, напротив, может быть, именно потому, что уж слишком способен на это бывал. Да ищ как, как нарочно и в лопу избывало в таком случае, когда сам ни сном, ни духом не виноват. Это уж всего было гаже. При этом я опять кедушою умилялся, раскаялся, слезы проливал и, конечно, самого себя надувал, хоть и вовсе не притворялся.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 Сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял, чтобы хоть как-нибудь допожить да Сколько раз мне случалось, ну, хоть, например, обижаться, так не из-за чего, нарочно. И ведь сам знаешь, бывало, что не из-за чего обиделся, напустил на себя, но до того себя доведешь, что под конец право и в самом деле обидишься.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 «Из тебя выхожу!» «И всё от скуки, господа, все от скуки!» «Инерция задавила!» «Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания — это инерция!» «То есть сознательные, сложа руки и «Я уж об этом упоминал выше!» «Повторяю, усиленно повторяю!» «Все непосредственные люди...» И деятели потому и деятельны, что они тупы и ограничены. Как то объяснить? Вот как? Они, вследствие своей ограниченности, ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают. Таким образом, скорее и легче других убеждают, что непреложные основания своему делу нашли, но и успокоиваются. А ведь это главное. И чтобы начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно. И чтобы сомнений уж никаких не оставалось. Ну, а как я, например, себя успокоил? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрус? Где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении. Последственно у меня всякая первоначальная причина Точи же тащит за собою другую, еще первоначальнее И так далее, в бесконечность Такова именно сущность всякого сознания и мышления Это ж опять, стало быть, законы природы Что ж, наконец, в результате? Да то же самое Вспомните? Да, ведь вот я говорил о мщении Вы, верно, не вникли Сказано